из аудитории для занятий боевой магией я не вышла, выползла. Добрый преподаватель забыл упомянуть: каждое магическое попадание, несмотря на защиту поля, отзывается в теле болью. Вот и сейчас, взглянув в первую попавшуюся отражающую поверхность, я заметила красные полоски на лице, руках, шее. Скорее всего, ещё куча отметин обнаружится под одеждой. Но этого оказалось мало. Тройки такого близкого спектра, как наша, испытывали не только эмоции, но и физические ощущения друг друга. В общем, когда я пришла на следующую лекцию, чувствовала себя просто ахаво. Всё тело болело. Дима заклинанием смог лишь слегка приглушить неприятное ощущение. Войдя в просторный зал, в котором у нас должно было проходить занятие по предмету со странным названием рар, я уже ничего не хотела. только бы уснуть на кровать и пролежать на ней пару суток. А вместо этого пришлось стоять и ожидать начала ещё одной лекции. Прозвонил колокол. Меня, несмотря на усталость и боль, ещё мучило любопытство. Что же это за предмет с загадочным названием? В коридоре послышались шаги, и в аудиторию вошёл Надим. Я скривилась. Это мне ещё 2 года придётся терпеть его на двух дисциплинах. Добрый день. Поздоровался преподаватель, остановившись посредине зала. Мы же продолжили неподвижно стоять около стеночки. Дисциплину, рар, у вас будет вести я. Не скажу, что в восторге от этого факта, но так получилось, что месяц назад преподавательница по этому предмету уволилась, и замену пока не нашли. «Будем надеяться, что ситуация изменится в ближайшее время». «Будем». «Теперь о предмете, что я буду вести у вас эти два года». «Рар» — дисциплина о нормах поведения в обществе. «И я постараюсь дать вам максимум знаний, чтобы вы не опозорили Академию и самих себя». «Тут взгляд на Дима устремился на кого-то за моей спиной». И Димон кивнул. "Да. Зачем нам всем проходить курс правил поведения? У некоторых и так были самые лучшие учителя". Раздался позади меня голос Диминого соседа. Оглянувшись, я убедилась, что тот смотрит на меня с превосходством в ярко-зелёной кофточке, малиновых штанах, такой противненький. А вот преподаватель не разделял его взглядов и с жалостью пояснил: Вы думаете, что что-то знаете, но на самом деле не знаете ничего. Маги, дворяне самого высокого класса, они практически все бывают при дворе. Некоторые постоянно вращаются в высшем обществе. А есть среди вас и та, что в будущем станет королевой. Надим с неприятной ухмылкой взглянул на меня. Мака, выпущенный академией, должен не только хорошо знать этикет и нормы поведения в обществе своего королевства, но и разбираться в обычаях и укладе всех государств этого мира, и не просто хорошо, а отлично. Для этого и введена у вас данная дисциплина. Я помурщилась. А насчёт вас, Ранер, у меня от ректора личная просьба. прев шарм обучению уделить повышенное внимание этикету драконов я еле заставила себя вымученно улыбнуться в ответ на хищную улыбку преподавателя что ж раз вопросов больше ни у кого нет начнём изучать первую тему основы правил хорошего тона в 13 государствах кошмар это же разные реверансы поклоны странные танцы Тут в мою голову пришла мысль, которая заставила меня улыбнуться. Зря надим думает, что развлекаться на лекциях по этому предмету будет только он. Я знаю, как ещё Вуку может обольстить предмет своего обожания. О да, соседка плохо, очень плохо знает этикет, а танцы ещё хуже. Ехидно улыбнувшись, я краем глаза смотрела, что показывал преподаватель, а сама обдумывала план. Коварный план. Вечером, несмотря на сильную усталость, я лежала в постели и не могла заснуть. Мне было плохо. Ныло сердце, тоска поселилась в душе и терзала меня. Стоило закрыть глаза, как передо мной вставал его образ. Веки снова задрожали, сон не шёл. Что делать, я не представляла. Всё ведь было так хорошо. Почему же раньше я не чувствовала Велора, а теперь объединяющая ниточка снова протянулась и связала нас. От этого подавляемые чувства ещё сильнее всколыхнулись, захватили всё моё существо. Мне так хотелось увидеть Велора, прикоснуться к нему, обнять, провести рукой по тёплой чешуе зелёного дракона. От подобных мыслей у меня заболели запястья, так как я не в силах была воплотить свои желания или в силах чтобы удержать себя и не кинуться в королевство драконов, я вцепилась в кровать. А ещё этот его поцелуй. Нет, точно нужно найти себе мужика. Чувства метались и бурлили во мне до самого рассвета. И когда в голове громко заиграла похоронная мелодия Бетховена, я была просто счастлива. Вскочив, кинулась в ванную и начала плескать воду себе в лицо. Надя, у тебя всё хорошо? В дверном проёме стояла Вуку, лицо немного припухшее после сна, всклакученные волосы и полный тревоги взгляд, устремлённый на меня. "Да, всё хорошо. Мне нужно на занятие. Да, именно туда собираться. Пора собираться", пробормотала я. "Но ведь ещё очень рано. Наверное, только-только открылась столовая. Поесть. Нужно поесть". Продолжила я бормотать, натягивая на себя одежду. Пара мгновений, и я выбежала прочь. Столовая, а чего бы мне взять поесть? Ничего не хотелось. Ну уж, дудки, голодать я не собираюсь. Взяв по привычке кефирчик, я устроилась за столом и начала потягивать напиток. Спустя пару минут появились Дима и Слава. Так рано? Но едва взглянула на их лица, поняла, они знают все». Всё, что со мной происходило этой ночью, чувствовали и они. Нам нужно поговорить, сообщил мне Дима, присев напротив. Слава просто устроился рядом и угреума уставился в кружку. Можно было бы припомнить им мои неприятные впечатления, что получены благодаря парням, но я сожалела. Рассказать о таких чувствах не всегда просто, а уж разделить с другим человеком и подавно. Слава Начала я. «Надя, я не хочу сейчас обсуждать те эмоции, что испытывал всю ночь, так и не заснув. И к кому я их испытывал?» Оборвал меня оборотень с давленным голосом. «А я хочу», — вклинился дракон. «Поставь сегодня коконы. Я не перенесу еще одной такой ночи». «Ты же был рад, когда сработал приворот. Не смогла не подколоть его». «И сейчас рад. Но мечтаю, чтобы ваши страсти...» Бошева лебез меня. Я сама не хочу, чтобы вы делили со мной мои душевные переживания. Сегодня вечером посидим, и я постараюсь поставить кокон обратно. Силы успокоились, возможно, защита продержится. Если нет, я на себя руки наложу. Пробормотал Слава. Не преувеличивай, нахмурилась я. У меня есть ещё пара идей, как поправить дело. В этот момент Зазвонил колокол, и мы, сорвавшись с места, побежали на зелье. Искар наконец-то вернулась, и нас ожидал расширенный, усложнённый курс приготовления